Глава 30. Алёна. Из клиники мы ехали домой молча. Из радио доносились какие-то попсовые хиты, но они никак не помогали разрядить атмосферу. Я видела, с какой силой Антон сжимал руль, как пристально вглядывался в дорогу, словно впереди неровное полотно, а бездорожье. Мужчина сдерживал свои эмоции, чувства, а я не находила слов, потому что все вдруг стало слишком серьезно. Если раньше я могла беззаботно обнять мужчину, поправить ему волосы или просто положить голову на плечо, то сейчас подобное стало бы поводом для сближения нас уже совсем в ином статусе. Не как родственники, друзья, а как влюбленные, любовники. Если мое тело реагировало на Антона вполне однозначно, то сердце. «Нет. Антон был мне дорог, но скорее как друг, родственник, но не как любимый мужчина. Или я просто боюсь и торможу собственные чувства?» «Ты голодна?» «Заедем в Марко?» – спросил Антон на середине пути к дому. «Не откажусь». Я робко улыбнулась, пытаясь подстроиться под настроение мужчины. Мне не хотелось с ним ссориться, отгораживаться от близкого человека – Но как вернуть прежнюю легкость общения и теплоту, я не знала. В ресторане мы заняли наш столик у дальнего окна и сразу заказали полюбившиеся блюда. Антон – стейк из лосося, я – куриное филе, запеченное с овощами. Время готовности обоих блюд было почти одинаковым, и я знала, что у нас в запасе есть полчаса, но начать разговор – все равно не решалась». «Ты решила впустить в нашу жизнь этого Алексея?» Отпив глоток минералки, спросил Антон, хмурясь. «Он отец Снежки». Вздохнув, я пожала плечами и принялась поправлять столовые приборы на столе, чтобы как-то занять руки. «Что это значит? Он будет навещать вас по выходным? Или ты планируешь выйти за него замуж?» Последняя фраза заставила меня оторваться от сервировки и посмотреть в лицо собеседника. Никогда не видела Антона таким сумасшедшим. Казалось, он чувствовал, что я ускользаю из его рук и пытался удержать изо всех сил. Он ошибается. Алексей не станет между нами. Антон, я понимаю, ты сейчас рассержен, но не говори ерунды. Алексей женат. Он уже почти развелся. Оборвал меня на полуслове мужчина. Причем документы на развод были поданы неделю назад. И его жены уже давно в городе нет. Она вернулась к родителям в родные пенаты. Причин не верить Антону у меня не было. Раз он говорит это мне, значит информация достоверная. И я не знала. Растерянно ответила я, пытаясь понять, что мне делать с полученной информацией. «Стоит ли опасаться Алексея?» «Алена, подумай, если он так быстро расстался с супругой, то этот Алексей имеет виды на тебя и на ребенка. Ты позволила ему присутствовать на УЗИ, и он тут же захотел большего быть с вами на родах. Что будет дальше? Через две недели ты родишь Снежку, и он переедет к вам, чтобы быть с малышкой на правах биологического отца?» В Было так много логики и здравого смысла, что я не на шутку испугалась. «Нет, конечно, нет. Я не пущу другого мужчину в нашу с Денисом квартиру». Антон внимательно посмотрел на меня. «В этом дело, да? Поэтому ты не подпускаешь меня к себе? Думаешь, что изменяешь ему?» «Алена, Денис мертв, а ты жива. Он не хотел бы, чтобы ты хоронила себя». Я отвела взгляд за окно и стала рассматривать оживленную улицу по ту сторону ресторана. Люди спешили по своим делам, неспешно прогуливались. Кто-то выглядел задумчивым, кто-то хмурился, разговаривая по телефону на ходу. Компания молодых ребят громко смеялась и переговаривалась, привлекая внимание. Каждый человек, несмотря на то, что находился рядом с другими людьми, жил в В своем мире переживаний, проблем, радостей и успехов. А что я? Антон, за последние недели все так круто переменилось в моей жизни. Я пытаюсь удержаться хоть за что-то постоянное. Продолжая смотреть за стекло, мне было проще признаться в сокровенном, выдернуть из себя эти тревоги. «У тебя есть я», — горячо заверил меня собеседник взяв для пущей поддержки мою руку. «Нет». Я покачала головой и грустно улыбнулась. «Ты тоже меняешься и требуешь от меня того же, а я совсем одна стою в эпицентре этого хаоса». Я посмотрела на наши руки. Прикосновения Антона дарили тепло, но он просил за него слишком много. «Пожалуйста, перестань давить на меня и запугивать Алексеем. мы не знаем что у них произошло в семье, не нам его судить. Он – отец Снежки. Я стараюсь смириться с этой мыслью и идти дальше. Тебе придется сделать то же самое, если ты любишь мою малышку, если желаешь ей добра». Я убрала свою руку и устала ладонями, провела по лицу и глазам, не боясь испортить макияж. Все потому, что сегодня – Ничего, кроме пудры и блеска для губ, я не наносила. Возможно, это слишком самонадеянно, но в августовскую жару мне хотелось дать отдохнуть коже от декоративной косметики. Просто пообещай, что не позволишь ему управлять вашими со снежкой жизнями, попросил Антон. Тебе нужно выделить для него небольшой кусочек и жить спокойно своей жизнью. Его голос был мягок, И вкратчив, так обычно говорят, с детьми или больными. Меня это разозлило. Он что, совершенно не слышит меня? Или ему просто плевать на мое мнение? Антон, я не позволю собой манипулировать ни ему, ни тебе. Наверное, слишком резко ответила я, потому что Антон сжал губы в узкую линию, словно по щечину получил. Я буду делать все, что в интересах дочери, «Мне хочется надеяться, что появление Алексея не поссорит нас. Я очень дорожу тобой», — добавила я уже более мягко. «Я с тобой. Что бы ни произошло», — заверил мужчина. Он хотел сказать что-то еще, но к нашему столику подошел официант и вынес наше блюдо. Никогда я еще так не радовалась тому, что кто-то перебил наш с Антоном разговор. Мужчина то ли почувствовал меня, то ли посчитал, что дальше нет смысла обсуждать Алексея, но больше мы об отце снежки не говорили. Антон снова вернулся к близким нам обоим темам. Рассказал, как обстоят дела в фонде, пообещал прислать мне на почту фотоотчет из Германии, куда уехали на операцию сразу трое наших ребят. Посоветовался насчет званого вечера для пожертвований. В этот раз Антон решил собирать деньги, на медицинское оборудование, которое позволит нашим врачам оперировать ребят здесь. Конечно, кроме аппаратуры придется оплатить врачам стажировку в клиниках, но эти инвестиции были просто жизненно необходимы. Тему Алексея Антон поднял уже перед самым расставанием, когда привез меня домой. «Ален, ты же не позволишь Алексею присутствовать на родах?» «Моим партнером будешь ты!» Пообещала я, Алексею придется довольствоваться общением со Снежкой уже в палате. Мужчина тепло улыбнулся мне и крепко сжал в объятиях. «Спасибо тебе, родная», – прошептал он мне на ушко, и я сильнее прижалась к груди мужчины. «Как же с ним хорошо и спокойно, и если бы он только не торопил меня».